Глава двадцать третья. Ниф. Они забрались по костяному склону к дверям. И этот подвиг Ниф умудрилась совершить, почти не задумываясь о высоте. Такие незначительные страхи меркли и легко отбрасывались в сторону, рядом с чем-то столь величественным и невероятным, как перевернутый замок, и перед лицом грядущего возвращения домой. Дом. Она все повторяла про себя это слово, силясь вдохнуть в него больше значимости. Она должна была ликовать. Вместо этого в груди Ниф росла тревога. Кто-то всегда платит за совершенные нами ошибки, — сказал голос из ее сна. А она их наделала так много. Пока они лезли наверх к дверям, солмер к ней не прикасался. Само по себе это не было странным. Однако раньше, когда они взбирались на горы костей, он протягивал ей руку и помогал. А теперь сторонился едва ли нецеленаправленно, держась от нее на точно выверенном расстоянии. Ниф почти выдохлась, пока они добирались до утеса, острый край которого вонзался в замок ниже перевернутых дверей, пополняя список невозможных явлений, державших всю конструкцию в целости. Кости здесь казались особенно хрупкими, местами они были почти прозрачны на холодном свету и мягко сияли белизной, одновременно прекрасной и жуткой. Вблизи замок выглядел еще более странным и неустойчивым. Арка, что должна была находиться над дверьми, изгибалась у поверхности скалы, и от долгого созерцания этого у них закружилась голова. Дверные петли обросли налетом соли и костяной пыли и крепко удерживали створку полуоткрытой. Внутри царил мрак. Там провал... Солмир говорил тихо и стоял, скрестив руки. Он смотрел на двери так, будто ждал, что те сползут с петель и бросятся на них. «Нужно будет спускаться к полу». «То есть к потолку», — прозвучало неуверенно. Ниф сама не знала, в шутку она это сказала или нет. Как бы то ни было, Солмир не засмеялся и даже не улыбнулся. с тех пор, как они ступили на этот загадочный берег, он вел себя молчаливо и сдержанно, словно под гнетом каких-то тяжелых мыслей. «Называй, как тебе угодно. Смысл в том, что нужно двигаться осторожно. Там есть выступающие кирпичи, по которым удобно спускаться, но лучше быть внимательнее». Нив кивнула и сглотнула. Он, наконец, посмотрел на нее, сжав губы и сузив синие глаза. Под шрамами на лбу у него чуть виднелся темный росчерк след болотной грязи, которую он не сумел полностью оттереть. Раздался рокот, слабый, но заставивший их обоих напрячься от того, что стояли они на очень хрупких костях. Ниф поспешила к дверям. Солмир схватил ее за запястье там, где кожу прикрывал рука в плаща, и оттащил назад в тот миг, когда по утесу под ними разнесся угрожающий треск. «Что ты такое творишь?» «Ты говорил, что во время землетрясений безопаснее всего в дверях». «Но не в перевернутых же Невира!» Прорычав эти слова, он пригнулся, обхватил ее рукой за спину и вжал себе в бок. будто надеясь сделать их обоих как можно меньше. Дрожь постепенно прошла. Треск под ногами утих. Кости остались в целости. Замок стоял на прежнем месте, а Аниф так и замерла у Солмера под рукой. Он медленно выпрямился. Протягивать ладонь и помогать ей не стал. Аниф подумала о силе. которую могла отнять у него прикосновением, и о том, не потому ли он избегает касаться ее кожи. «Когда нам понадобится магия?» Ниф качнулась взад-вперед, пытаясь стряхнуть ощущение его руки, тяжело накрывающей спину. «Ты отдашь мне ее только в этот момент?» «Ты узнаешь, когда она понадобится, и возьмешь то, что нужно». Солмир сжал руки в кулаки, словно пытаясь вырвать необходимую смелость прямо из воздуха. Быстро шагнул к заклинившим дверям, ухватился за арку проема и, развернувшись, спустился в темноту. Ниф еще немного постоял снаружи, глядя вверх на неправильные очертания замка. Он принадлежал вальхиору и был возведен там, где теперь высился замок, в котором она росла. Кое-что от старой постройки уцелело и в ее мире. Подземные ходы, участки фундамента. Да, она возвращалась домой. Но вид искаженного отражения этого дома делал эту мысль еще более чуждой. Повторив глубокий вдох Солмера, не вступила на притолок у дверей, уцепилась за треснувшую древесину и погрузилась в темноту следом за ним. Спуск оказался не слишком сложным. Выступающие из стены камни были скользкими, но Ни тщательно прощупывала путь, вытягивая ногу и выбирая опору прежде, чем переносить на нее вес. Снизу доносилось хриплое дыхание Солмира, спускающегося все глубже, и Ниф изо всех сил старалась поспевать следом. Единственным источником света были разбитые окна под ними, собранные из стекол разных оттенков серого, говоривших о том, что это витражи, у которых бесцветный подземный мир отнял все краски. Однако после спуска им пришлось преодолевать то, что задумывалось как потолок, и это оказалось труднее. «Держись ближе», — пробормотал Солмер, когда Ниф наконец спрыгнула вниз рядом с ним. Это были его первые слова за все время, что они провели внутри замка. Рассеянный свет из окна под ногами окутывал короля тенями. превращая синие глаза в сияющие маяки. «И если я скажу бежать, беги!» «Ты полагаешь, что нам будет от отчего убегать?» Ее голос гулко разлетелся в пустоте руин, хотя она говорила полушепотом. «Чьи это владение «Ничьи. Ни одно божество или малое чудище здесь не обитает». солмер быстро пошел вперед пригнувшись под балкой просто скажи мне что послушаешь синевира он волновался волновался и был чем то озабочен и на лице у него оставалось то же выражение принужденности что впервые появилось после призыва костяного корабля солмер что случилось При звуке собственного имени он застыл. Ниф тоже. Она произносила его и раньше. Но теперь оно прозвучало как-то иначе. Так, словно она обращалась к другу. Ничего. Он слегка качнул головой. Его все еще запятнанные кровью волосы колыхнулись за спиной. «Все должно пройти благополучно». Звучало неубедительно, но Аниф не стала давить. Он беспокоился, как и она. Сейчас это чувство было оправданным. Только короткий взгляд, что он метнул на нее, а она заметила краем глаза, казался почти страдальческим. А это ничем оправдано не было. Пол, вернее, потолок, здесь был плоским. Двери в боковые коридоры оставались далеко наверху. Пространство рассекали низкие деревянные балки, которых ниф почти касалась макушкой, а прямоугольники между ними занимали потрескавшиеся витражи. Но дальше впереди ровная поверхность сменялась отвесным провалом, который знаменовал бы участок с более высоким потолком, будь вся постройка расположена правильно. «Там лестница», — указал Солмер на провал. «Нам нужно будет забраться по ней наверх». «Можно сказать, что спуститься вниз». Он оставил ее замечание без ответа. «Древо в зале на первом этаже. Или на том, который был бы первым. Торчи эта проклятая штуковина, как положено. В том зале, где помост». Ниф кивнула. сглатывая комок в горле. Она знала, о каком зале речь. В нем Ред благословляли стать жертвой волку. В нем Айла назначила тилью преемницей Верховной Жрицы, что и предрешила ее судьбу. Нив покосилась на Солмера, не зная точно, вину она ожидает увидеть или просто понимание. но лицо у него оставалось пустым. Они дошли до провала. Нив думала, что снова придется карабкаться по стене, но потолок изгибался достаточно плавно, чтобы по нему можно было шагать, пусть и очень осторожно. Солмер пошел первым. Характерно легко. А вот ниф на половине пути поскользнулась. Выругалась, шаркнула пальцами по балке в надежде удержаться. Нахватала под ногти за нос, и руки Солмера обхватили ее талию. Он хрипло выдохнул, когда его тело смягчило ее падение. Ее колени оказались по обе стороны от его бедер, а руки впечатались ему в грудь, прижавшись ладонями к обнаженной коже под полу рубашкой. Они уставились друг на друга. Солмер с со стоическим выражением человека, идущего на эшафот. «Ты заберешь ее?» — спросил он. Нив вздвинула брови. «Кого?» «Силу!» — усмехнулся он. «Магию! Ты ведь можешь, ты знаешь. Прямо сейчас. Можешь всю ее забрать». Нив нахмурилась сильнее. но «Это же превратит меня в...» «Монстра?» — глумливо улыбнулся Солмир. «Ты бы хотела бояться этого невира, но мы оба знаем, что не боишься». Эти правдивые слова заставили ее поспешно сползти с него, встать поувереннее и стиснуть руки в кулаки, чтобы не чувствовать на ладонях его тепло. «Что ты пытаешься сделать?» «Предоставить тебе все возможности!» Он поднялся, сверкая глазами в сумраке и согнув руки так, что поза казалась призывающей к бою. «Тебе так или иначе придется вобрать силу божества, чтобы попасть внутрь, к дереву. и Если ты решишь забрать всю магию, и змея, и оракула, и всех проклятых малых чудищ, что мы убили по пути, и они станут тебе мешать. Дам обернуться монстром которым тебе и суждено было стать. Его жестокость оказалась внезапной. Ниф уже перестала ожидать ее. Быть может, именно потому Солмир и проявил ее вновь. Словно осознал, что они перешагнули через враждебность, и испугался. И потому нанес отчаянный удар на наугад, желая не столько попасть в цель, сколько засчитать себе попытку. Нив захотелось ответить ему тем же, в свою очередь ранить его резкими словами. Но она по-прежнему была королевой. И потому голос у нее остался ровным, голова поднятой, а осанка, вопреки чужому плащу и рваной сорочке, гордой. «Я уже говорила». — заметила она холодно, — что один из нас более склонен быть монстром, чем другой. Солмир сверкнул зубами, скорее воскали чем в улыбке. Однако ярость на его лице смягчалась искрами сожаления в глазах. «Ты в этом точно уверена?» Она стиснула челюсти, сжала руки в кулаки и снова расслабила пальцы. Теперь все теплые мысли о нем — на болотах, на костяном корабле, на пляже, когда она смотрела, как он моет волосы, и позволяла себе заливаться от этого румянцем — казались Ниф списком обвинений. Этот мужчина из раза в раз играл на ее чувствах, будто на арфе, а она все выискивала в нестроенных нотах что-то хорошее, что-то, о чем могла бы думать с нежностью. до да каких нелепых и унизительных затей доводит одиночество!» Нев шагнула мимо него так близко, что коснулась плечом его руки. «Ты был прав», — сказала она. «Похоже, наличие души еще не делает человека хорошим. Может, в конечном счете от нее и вовсе одни неприятности». Солмир не ответил. но она заметила, что губы у него дрогнули, а руки он расслабил и отпустил, перестав напрашиваться на драку. Поглощенная мыслями о падшем короле, она даже не обратила внимания на открывшееся взору дива, пока не обошла Солмера. Просторный холл, который она пересекала бесчетное число раз в прошлой жизни, когда была еще только сестрой, дочерью и будущей королевой, но перевернутой, как и все остальное. Знакомый мраморный пол виднелся высоко над ней, в такой дали, что она с трудом различала отдельные плиты, из которых он был сложен. Огромная винтовая лестница начиналась на уровне ее глаз и уходила ввысь под углом, от которого у них свело живот. а наверху, то есть внизу, проглядывала тьма. Казалось, что тени там уплотнились, став стеной. «Так вот, где нам понадобится магия», — тихо спросила Нив. «Да», — отозвался солмер спокойно, словно уже позабыв о едва закончившейся стычке. Он встал рядом с ней, внимательно изучая ступени. Придя в первый раз, я забирался туда прямо так. Было не слишком приятно. Я и не надеялась встретить здесь что-нибудь приятное, буркнула Ниф. Думаю, что могу выделить немного магии на то, чтобы было чуть менее неприятно. Солмир вскинул руки и одарил Ниф колючей ухмылкой. Пустим в дело плоды всех этих убийств. Ежевичная поросль стекла с его пальцев и медленно поползла по лестнице, обвиваясь вокруг перил. Над ними вырастала сеть более удобная, чем перевернутые ступени. солмер держался прямо и уверенно, отпуская прочь плети магии. Но Ниф стояла рядом и видела, что на лбу у него Выступают капли пота, в венах пульсируют тени, а на ладонях расцветает иней. «Довольно», — сказала она тихо. Он замотал головой, дернул пальцами, и острия у всех шипов притупились. Не совсем исчезли, но сгладились достаточно, чтобы не ранить. Солмир уронил руки и скривился. Больше отдать не могу. Он не стал оборачиваться к Нив. Ухватился за поросль и подтянулся выше. Смотреть вниз я бы не советовал. Нив послушалась и тоже полезла вверх, хватаясь за плети и чувствуя биение сердца где-то на кончике языка. Даже отшлифованные магией колючки оставались цепкими и постоянно путались в складках сорочки. В конце концов, прошипев проклятие, Нив всем телом налегла на сеть и освободившимися руками завязала подол в узел, оставляя ноги открытыми почти целиком. И, подняв глаза, как раз успела заметить, что солмер резко поворачивает голову, отводя от нее взгляд. По одному движению, по одному рывку за раз. Ее тянуло посмотреть вниз, просто чтобы узнать, сколько они преодолели. Но Нив не позволяла себе этого и решительно глядела перед собой, предпочитая наблюдать, как приближается пол, а не как удаляется расчерченный балками потолок. Удивительно, как можно совладать со своими страхами, когда иного выбора нет. Подобравшись ближе к стене, Сотканный из теней, миф что-то ощутила. Гул в костях, едва заметный стук зубов. Это было похоже на землетрясение. Сильно смягченное, менее пугающее, но не менее неприятное. Ниф не плотнее сжало челюсти и подтянулась выше. От лестницы вели два коридора, один налево, другой направо. Теневой барьер закрывал только правый, тот, за которым лежал зал с сердце древом Шипастые плети тянулись ненадежным мостиком над пустотой между площадкой лестницы и краем потолка. Солмер стоял, скрестив руки над скругленным выступом, отмечавшим начало коридора. «Не смотри вниз», — повторил он негромко. Короткими, точными от страха движениями, Нив поползла по шипам к твердой поверхности. Но против воли бросила взгляд на то, что лежало под ней, и ощутила, как у нее в теле задрожал каждый нерв. Поросль, обвивавшая ступени, понемногу растворялась, беззвучно обращаясь дымом, что уплыл по перевернутому замку серыми призраками. Окна под крышей зияли внизу, как будто в милях пустоты от Нив, так далеко, что у нее перехватило дыхание, и она не смогла сдержать судорожный вздох. Она почувствовала на руках ладони Солмера, помогающего ей спуститься с колючего моста на гладкий камень потолка. «Дыши, Нив! Все хорошо!» Он усадил ее спиной к стене. Ниф подтянула к себе колени, уткнулась в них лбом и принялась снова и снова глубоко вдыхать, пока не убедилась, что ее сердце больше не пытается пробить ребра и вырваться вон. Солмер с непроницаемым лицом присел перед ней, свесив унизанные серебряными кольцами руки между колен. «Сможешь идти?» Еще один глубокий вдох принес запах снега и хвои. Ниф кивнула. Солмир кивнул в ответ. И встал, обращаясь лицом к зияющей чернотой стене, что отделяло их от сердца древа. Когда Ниф и Ред было по десять лет, с Флорианского побережья примчался мощный ураган. Для тех краев такие явления были в летний сезон в порядке вещей, но ни прежде, ни после ураганы не приносило настолько близко к валейте. Они сред стояли на крыше, запрокинув головы, и смотрели, как небо медленно окутывают тяжелые черные тучи, пронзаемые молниями. У них тогда волоски на руках встали дыбом, настолько заряженным был воздух вокруг. Так же все выглядело и сейчас, и ощущалось тоже. Ураган теней, только без единого проблеска света. Сплошной клубящийся мрак, перекрывший коридор и сделавший его непроходимым. Ниф поднялась, попыталась приблизиться. Но ее кости протестующе загудели. Словно у них и у теней был одинаковый, взаимоотталкивающий заряд. «Что делаем теперь?» «Я отдаю тебе силу одного бога. Силу второго оставляю при себе». Солмир хмуро сжал губы. «И тогда нас пропускает внутрь». Она подумала о том, как передается магия. через поцелуи И, и сразу поняла, какой путь придется избрать сейчас. Времени оставалось мало, а разделить им нужно было сильную магию. Солмир повернулся к ней со сжатыми до боли челюстями под короткой бородой и горящими глазами. Его плечи были так напряжены, что ключицы проступали резкими росчерками на лунно-бледной коже. отбрасывая дымные тени до самого сердца. Никто из них не заговорил. В этом не было нужды. Не теперь. К тому же Ниф понимала, что все равно не смогла бы облечь в слова то, что чувствует. Теплоту, которую он не заслужил и которой она чувствовать не хочет. Близость, вызванную необходимостью. Впереди уже забрежило возвращение домой, окончание пути. Казалось нелепицей, что она чувствует еще и это. Это сожаление. Словно бросает нечто незавершенном. Солмир молча протянул ей руку. Она вложила пальцы в его ладонь. Между их кожей заискрилась магия — обжигающей холодными шипами, кольнула ей вены. Он мягко потянул ее на себя. Заправил ей за ухо прядку волос, обхватил ладонью лицо. Такой близости передача магии точно не требовала. Но Ниф его не остановила. Когда его губы замерли от нее на расстоянии вдоха, Он уже изменился под натиском рвущейся наружу и выдающей себя силы. Зубы у него заострились и стали длиннее. Синие радужки окружила чернота. Вены налились полуночной тьмой. Солмер замер, глядя на нее сверху вниз, уже в чудовищном облике. — Помни то, что я сказал, — прошептал он. «Если ты решишь забрать все, я тебе не помешаю». И прильнул к ее губам. Нежнее, чем в первый раз, когда он поцеловал ее спустя минуты после ее пробуждения в стеклянном гробу, чтобы забрать силу, которая извратила бы ее человеческое естество. Разум Ниф противился осознанию, что у нежности этой... Более чем одна причина. Но что с того? Ее измучило одиночество. И если их план сработает, ей никогда не придется этого повторять. Никогда не придется искать утешение в руках падшего бога, от вражды с которым ее отделяет один вдох. Ниф и раньше целовалась ради удовольствия, исключительно телесного, не вкладывая в это иных чувств. кроме влечения, а порой и просто при случайной возможности. С сыном гостившего герцога, который постоянно коверкал ее имя, с дочерью Маркиза, у которой были красивые глаза. Поцелуи не обязательно означали нечто более важное. И сейчас она снова и снова повторяла себе это, прижимаясь к губам Солмера и чувствуя, как магия вливается в ее горло и прорастает шипами в венах. Это ничего не значит. Это просто передача силы. А если ей и станет легче, какая разница? Не всегда умела отменно лгать. Разорвав поцелуй, они оба дышались с трудом. Она шагнула назад первой, увеличивая пустоту между ними. Он отпустил руки и замер. Никто ничего не сказал. Слов не было. Потом они одновременно повернулись к теням. К Нив голос вернулся раньше. «Что теперь?» Беззаботно, небрежно, ничем не выдавая бурлящие эмоции, которых обоим хотелось избежать. «Теперь», — ответил Солмер, — «отпусти ее». Звучало обманчиво, мучительно легко. Ниф раскинула руки, действуя с Солмером как единое целое, словно магия связала их общими нитями и заставила двигаться будто слаженный механизм. Раскрытые ладони, согнутые пальцы, рвущиеся из них обоих шипы, и сила двух богов хлынула в бурю. Когда все до последней капли кончилось, обратившись дымом и плетьми, Ниф согнулась, опираясь ладонями на колени и тяжело дыша. солмер рядом с ней встряхнул руками. — Каждый раз колется, как иголками, — проворчал он. Еще несколько мгновений ничего не происходило. Потом раздался треск, будто окружающий воздух рвался на части. Ураган теней начал медленно расходиться. Его клубящиеся края раздвигались так плавно, что у пронзительный скрежет воздуха оказался обманом. Во мраке проступил проход, ведущий в зал. Солмир указал туда приглашающим жестом. «После вас, ваше величество!» И Ниф выпрямилась под стать титулу. и высоко подняла голову, хотя от страха пульс бешено плескался у нее в запястьях идя сквозь бурю она чувствовала как по всему телу покалывает кожу волосы у нее взметнулись вверх и заколыхались венцом вокруг головы мурашки побежали по ее рукам и плечам, превращая каждый шаг в борьбу с мощным течением когда ниф выбралась на другую сторону Ей показалось, будто вокруг нее разжался огромный кулак. Она чуть не растянулась на полу. Падение остановил изгиб потолка, по которому они шли. Волосы ее снова рассыпались по плечам, а навязчивый зуд в каждом нерве, вызванный искрящим воздухом, начал проходить. Солмер, слегка шатаясь, появился следом за ней. Тоже провел рукой по волосам, обернулся и злобно глянул на тени, которые уже сползлись обратно, делая стену мрака непроницаемым. Ниф поднялась на неверных ногах. «Закрылась». «Да». Он двинулся вперед, минуя перевернутое витражное окно, расчерченное светом и тенью. «Это может тебе помешать?» Соумер остановился, спина у него дрогнула. «Не беспокойся обо мне. Думай только о том, что тебе нужно открыть сердце древа. И вернуться домой. Да, — сказал он тихо, — и вернуться домой. Ниф уже знала, куда идти. Нижний этаж ее замка почти не изменился со времен Вольхиора. если не считать мелких подновлений и улучшений, а она присутствовала на стольких церемониях, слушаниях и ритуалах, что теперь ноги сами понесли ее в зал. Однако к тому, что она увидела, пройдя сквозь последнюю перевернутую арку, Ниф оказалась не готова. Древесные корни. Огромное множество, как в ее снах. Она еще с корабля увидела, как они реют над обращенным к небу фундаментом замка, будто щупальца громадного существа. Но, оказавшись вблизи и узрев их истинные размеры, Ниф все равно ошеломленно раскрыла рот. Она не заметила, что пятится, пока солмер не издал негромкий болезненный звук. Ниф опустила глаза, и увидела, что наступила ему на ногу. «Прости!» «Я выживу!» — буркнул он, отступая от нее. Корни двигались, кружили в неспешном затейливом танце, похожие на змей с кожей из белой коры, пронизанной темными жилами, бесконечно извивающимися одна вокруг другой, так что от слишком долгого созерцания их Кружилась голова. Они проросли сквозь помоста наверху. Тот, что в настоящем мире выселся бы над полом. Тот, на котором узаконили жертву Ред. Тот, на котором замыслы Ниф и истинные планы Кири и Арика, Солмера, приводились в исполнение. Пройдя через врата, я попаду во дворец? Негромко спросила она, заворожённая окружением корней. солмер покачал головой. Пока Ниф созерцала их с благоговением, он глядел на корни с плохо скрываемой опаской. География настоящего мира и тенеземья совпадает не в точности. Места, в которых творилось много магии, обрели здесь своих двойников — но расположены они не в соответствии с прообразами. Я не представляю, куда тебя вынесет. Он печально усмехнулся. Полагаю, любое место лучше этого. Ниф не ответила. Еще немного посмотрев на танец корней, она обернулась к Солмеру. Он следил за каждым ее движением, сузив синие глаза, словно ожидал, что любое из них может стать началом битвы. Его скрещенные руки были напряжены так, что под кожей проступили жилы, забранные назад волосы растрепались и прядями обрамляли его лицо, выражение на котором застыло нечитаемое. «Что мне делать дальше?» — спросила его Ниф. Однако, едва слова слетели с ее губ, На них отозвалось само древо. Не ревом, с каким расползался теневой ураган, охранявший проход. Скорее, мягким вздохом, колыхнувшим воздух. Нив обернулась. Корни выгнулись вниз и потянулись туда, где она стояла, неспешно и грациозно. Приближаясь, они расступались, открывая глазам темноту. темноту и блеклое свечение серого тумана. Она посмотрела через плечо на Солмера, переполненное чувствами столь острыми, что ухватиться за них разум не мог. «Короли уже идут?» «Придут, когда ты ступишь внутрь», — ответил он. «Только тогда оно откроется до конца, и его сила пробудится и призовет их». Ниф повернулась лицом к огромным корням и тропе между ними. — А когда придут, — сказала она, — ты пойдешь за ними? — Да. — А как ты их убьешь? Глаза у него были холодными, их выражение бесстрастным. Но опущенные руки солмер сжал в кулаки, словно сились удержать что-то, быстро утекающее сквозь пальцы. не беспокойся об этом ниф ответил он наконец это проще чем тебе кажется она кивнула резче и решительнее чем после подъема но еще один тихий вопрос против воли сорвался у нее с языка ты уверен что рэд любит меня по прежнему даже теперь она тяжело сглотнула внезапно пересохшим горлом уверен что она потянется ко мне через тьму. Уже потянулась голос. Тот самый, из ее снов. Он просочился между корнями, немногим громче самой тишины. Нив бросила взгляд на Солмера, но он, похоже, ничего не слышал, будто слова предназначались ей одной. Она потянулась к тебе и отыскала свой ключ. Продолжил голос, когда она снова обернулась к древу. «Теперь все зависит от тебя и твоего выбора, Невира, королева теней». «Разумеется, уверен», — отозвался солмер через миг после того, как ей ответил бесплотный голос. Нев подскочил и обернулась. Он стоял прямо за ней, ближе, чем она ожидала. «Так близко?» что она ощутила и легкое касание его волос и увидела у него в глазах такую решимость, словно падший король только что совершил некий выбор. — Ты достойна того, чтобы тянуться к тебе через тьму, — произнес он и поцеловал ее, взяв за подбородок. Настоящим поцелуем, даже более настоящим, чем перед теневой стеной, настоящим и вливающим в ее тело всю магию до последней капли, опустошающим его до дна и наполняющим ее, таким настоящим, что она должна была хотеть вырваться, но не хотела. Прежде чем Нив смогла осмыслить хоть что-нибудь, Солмир разорвал поцелуй и оттолкнул ее от себя. в бурлящую туманом темноту между корнями. Ниф невольно зажмурилась. Дыхание у нее зачастило, сердце загрохотало. Так сильно, что казалось, будто ее сердцебиение возвращается откуда-то эхом, будто что-то еще перекликается с громом ее пульса. Открыв глаза, она увидела древо.